Лира в клеенчатой з ю д в е с т к е с большим капюшоном, накрывавшим ее светлые волосы, шла между фардером-коромом и рулевым. Все три д е м о н а были на чеку. Заглядывали впереди, за углы, озирались, прислушивались, не раздадутся ли, где чужие шаги. Но никого вокруг не было. Граждане Колби сидели по домам, и попивали Можжевеловую перед гудящими печками. По дороге к доку им не встретилось ни одного прохожего, и первым, кого они увидели, был Тони Коста, охранявший ворота. «Слава Богу, вы здесь!» — впустив их, сказал он. Только что узнали, что убит Джек Верховен, и потоплена его лодка. А о вас ничего не слыхать. Джон Фа уже на борту, ждет, не дождется отплытия. Судно показалось л и р и громадным. Рулевая рубка, толстая труба посередине, высокий полубак, толстая грузовая стрела над люком, обтянутым парусиной. Желтый свет в иллюминаторах и на мостике, белый на верхушке мачты. На палубе три или четыре человека возились с какими-то предметами, которых она не могла разглядеть. Она взбежала по деревянным сходням впереди фардера-корома и возбужденно огляделась. п а н т е л е м о н сделался обезьяной и сразу вскарабкался на грузовую стрелу. Но она попросила его спуститься. Фардер-кором позвал их внутрь или вниз, как говорят т на больших судах. Спустились по лестнице, по трапу, в маленький салон, где Джон ф а тихо разговаривал с Николасом Рогби, который командовал судном. Джон ф а ничего не делал в торопях. Лира ожидала, что он поздоровается с ней, но он продолжал говорить о приливе и проводке судна, и только закончив, повернулся к вошедшим. «Добрый вечер, друзья», — сказал он. «Джек Верховен погиб, бедняга». «Вы, наверное, слышали, а его ребят захватили». «У нас тоже новости», — отозвался Фардер Кором и рассказал об их встрече с летучими духами. Джон Фа покачал большой головой, но не стал их упрекать. «Где теперь это создание?» — спросил он. Фардер Кором выложил жестянку на стол. В ней зажужжало так яростно, что она сама поползла по дереву. «Я слышал об этих заводных дьяволах, но никогда их не видел», — сказал Джон Фа. «Их нельзя укротить и остановить нельзя, это я знаю». «Нагрузить свинцом и бросить в океан тоже бесполезно». потому что банка проржавеет, и этот дьявол выберется и достанет девочку, где бы она ни была. Нет, будем держать его здесь и сохранять бдительность. л и р и единственной женщине на борту, после долгих размышлений Джон ф а все-таки решил не брать женщин, предоставили отдельную каюту. Нероскошную, надо сказать. Чуть больше чулана с койкой и круглым окошком-иллюминатором. Она засунула свои немногочисленные пожитки в ящик под койкой и выбежала наверх, к поручням, посмотреть, как исчезает позади Англия. Правда, Англия к этому времени почти уже скрылась в тумане. Но впечатлений и без этого хватало. Вода, бегущая навстречу, движение воздуха, бодрые огни корабля среди мрака, гул судовой машины, запахи соли, рыбы и угольного спирта. В скором времени, когда судно закачалось на волнах Германского океана, к этому добавилось новое ощущение. Лиру позвали перекусить. Но тут оказалось, что есть ей совсем не хочется. В конце концов, она решила, что лучше всего лечь. Хотя бы ради Пантелеймона, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Так началось ее путешествие на Север.